Сири Он ужасно любит смотреть на закат. Иногда даже идет специально на набережную для полноценной встречи с ним. В этом месте столько простора, что Сири кажется, будто он совершенно один. То ли стоит, то ли парит между небом и землей. Несмотря на то, что в вечерние часы набережная полна людей. Из многочисленных кафе доносятся запахи вкусных ужинов и приглушенные голоса посетителей. Вдоль берега прогуливаются парочки и стоят уличные художники, готовые порадовать любого желающего портретом или неповторимыми видами переулков синего города всех оттенков лазури. Но Сири один – оденешенник среди этой оживленной толпы. Он видит только небо. и слышат только море. Шум прибоя сливается с гулом голосов, и вечерние фонари, словно капли закатных огней, освещают деревья и тротуары. А он стоит и смотрит, как две безграничности, серо-синие и кремово оранжевые сливаются в одну, облака превращаются в отражение волн, и наоборот, а линия горизонта становится все менее четкой, вбирая в себя оба цвета. И только апельсиновый шарик солнца, который каждый вечер затевает эту красоту, занят своим делом. Огненным сердцем он опускается все ниже, пока закатная палитра не уступает место таинственной сумеречной дымке. Он и сегодня стоял на том же месте, Кутаясь в шарф и впитывая в себя ускользающую магию момента. И вдруг совсем рядом услышал знакомый голос. Завораживающе, не правда ли? На это можно смотреть вечно. Сирия обернулся. Буквально в нескольких шагах от него человек в сером плаще с капюшоном тоже наблюдал закат. Тэм никогда не изменял своему наряду. Его сандалии ступали настолько мягко и бесшумно, что каждый раз сложно было понять, в какой момент он появился. Возможно, с самого начала у эффектной смены пейзажа на набережной было два свидетеля, а не один. «И ты здесь», — добродушно отметил Сири, поправляя берет. «Может, пойдем к Альбе, раз все закончилось? У нее, конечно, не пробиться». Но для постоянных-то клиентов она точно найдет столик. Т.М. набил трубку и пожал плечами. «Как скажешь, я и здесь могу кофе пить». С этими словами он достал из кармана плаща небольшую железную флягу и отхлебнул еще горячего кофе. «Все-таки недавно подошел», — прикинул Сири. «Все-то у тебя есть, и даже с собой», — позавидовал он. «А я к тебе давненько не захаживал. Вроде как нет необходимости», — как бы извиняясь, добавил он. «Ну, необходимость всегда есть. Только не все ее видят», — усмехнулся торговец мелочами. «Как поживает твоя коллекция?» Сири слегка растерялся. «Так прямо в лоб, конечно, мог спросить только ТМ. Мог себе позволить не тратить время на церемонии». Будучи свободным художником и поэтом, Сири много путешествовал, активно собирая впечатления. Но как бы ни были разнообразны пейзажи и вкусы городов и весей, самый сильный след в его душе оставляли встреченные люди. Действительно, он много лет коллекционировал людей. Каждый более-менее глубокий разговор запечатлевался в виде памятного сувенира. или значимого ощущения от человека, и он долгое время культивировал в себе эти чувства, бессознательно копируя речь и манеру поведения собеседника, не говоря уже о близости. В ней Сири не отказывал никому и никогда, поскольку свято верил в важность энергообмена, и эта странная благотворительность опустошала его. Время от времени ему начинало казаться, что его самого не существует, ибо весь он состоял из чьих-то жестов и характерных словечек, закусывания губ, подергивания пальцев, закатывания глаз, вытягивания звуков, покашливания, намеренных заиканий и, конечно, всевозможных акцентов и диалектов. Ему нравилось ощущать себя космополитом, но иногда его собственный внутренний мир страдал от того, насколько его заменил внешний. Тогда он надевал черный вельветовый берет и отправлялся творить, надеясь выплеснуть внешний мир обратно во мне через картины. Его работы пользовались успехом у покупателей и снискали благосклонность критиков. поскольку выделялись на фоне пустеэффектных, но все же однообразных сине-бирюзовых видов города, которыми пестрила вся аллея художников на набережной. По вечерам он любил прогуливаться в мягком свете фонарей, прикидываясь обычным прохожим, и как бы со стороны оценивал собственные картины на фоне остальных. И если честно... Так себе развлечение. Нет, ничего губительнее для свободного творческого полета, чем сравнение. Но эта привычка позволяла ему долгое время наслаждаться ролью невидимки, незаметно наблюдая за бурлящей вокруг жизнью. Тем не менее, с каждым днем в нем оставалось все меньше его самого. Вот всегда ты знаешь, что спросить. Чтобы поставить человека в тупик грустно улыбнулся Сири. Отнюдь, вопреки всеобщему заблуждению, тупик это вовсе не конец дороги, а путь к развороту. Зависит от того, куда тебе хотелось бы попасть в итоге. Не знаю, мне все равно. Лукавишь, заметил Т.М. И закурил. выпуская аккуратные колечки дыма в вечернюю прохладу. Все знают, куда им надо на самом деле. Просто не всегда осознают это всем своим существом. Потому что открытие может напугать, спутать так называемые планы или еще как выбить из колеи. Проще жить в неведении и списывать все на случайные обстоятельства. «Но мы же с тобой не ищем легких путей, правда?» Добавил он с улыбкой. «И что ты предлагаешь? Может, у тебя и волшебная таблетка с собой имеется в кармане, как кофе?» Ну, в общем и целом, никакой даже ловкости рук, рассмеялся ТМ. «Пойдем, прогуляемся». Они покинули свою точку обзора и спустились с гладкой мостовой к дикому пляжу. где даже шум волн, казалось, звучал отчетливее. ТМ поднял гладкий камешек и протянул его Сири. Это лишь видимость, что простые волшебные вещички можно найти только в моей лавке. Но на деле абсолютно любой предмет может стать твоим проводником. Например, вот этот камень. Он десятилетиями лежит на этом месте, впитывая в себя соленые волны, частички принесенных морем сокровищ и пыль с бесчисленных ботинок. Он покрывается песчинками, омывается дождями, обдувается ветрами со всех сторон. Но это все еще тот же самый камень, такой, каким его создала природа. Ничто извне не может разрушить то, чем он является на самом деле. Хотя на атомном уровне его поверхность постоянно изменяется. Понимаешь? Понимаешь? Сири нервно сглотнул. Тэм мягко вложил камушек в его руку. Он ощутил, как еле уловимое тепло начинает блуждать по телу, будто собирая его по кусочкам. «Пополнишь свою коллекцию очередным артефактом», — усмехнулся человек в капюшоне. «Ну уж нет. Это нечто большее», — с благодарностью произнес Сири. «Решать тебе». Возможно, это просто камень. Ничего сверхъестественного. Ну, мне пора. Бывай. Точнее, будь. Сири некоторое время наблюдал, как следы торговца мелочами смывает прибоем. Затем, вспомнив важное, крикнул. Подожди, а как же сон? Когда отдать? Сегодня бесплатно, донесся до него голос Тэмма. после чего фигура в сером плаще окончательно слилась с сумерками».